Дракон и принцесса. Перезагрузка. Уааа! Завопил дракон в голос, когда безымянный д о б р о х о д плеснул ему в лицо ушат воды. Всех порешу и роды. Это кто вас так учил людей в чувство приводить, а? Но народ молчал и только странно посматривал Филипу п за спину. п о ч у я е в неладное, дракон обернулся и обомлел. На верхней ступеньке трактира стояла принцесса. Во всем своем великолепии и со счастливой улыбкой она торжественно держала на руках маленький сверток, который ворочился и тоненько п и щ а л Что-то неведомое влекло Филипа посмотреть скорей. Подходить к принцессе он опасался, но любопытство пересилило. Поднимался по ступеням он правда с ощущением, что сует шею прямо в ловушку. Придерживая сверточек одной рукой, принцесса повернула его к дракону и откинула край одеяльца. На Филиппа смотрела пара зеленых глаз с характерным вертикальным зрачком, курносый нос и вихор. Топорщился, что твой гребень, что это за мелкий гном, срывающимся голосом спросил дракон. Гном! фыркнула принцесса Эрмелинда неловко перехватывая ребенка. Это ребенок твой, старшенький, тот, которого Ульрихом назвать велели. Я правда и так и не поняла, кто. А, Аника, где? Колбасница твоя лежит, отдыхает. Да ты не бойся, дракон. Одна из купчих повитуха оказалась, так я им денег еще пообещала. Управиться. Тем временем сверточку, видимо, надоело слушать других, и он активно включился в беседу, издав сначала пробный писк, а затем включил громкую сирену. Причем из еще почти невидимых н а з д р ю л и к повалил дым. Ах тыж! – вскрикнула Эрмелинда. Она быстро сунула сверток в руки дракону и бросилась в таверну. На негнущихся ногах Филипп последовал за принцессой чудом миновав порог. В таверне суетились женщины. Видимо, золото принцессы произвело нужное магическое воздействие. Аника обнаружилась на лавке. Она прижимала к груди двух сопящих младенцев. Аника требовательно протянула руки к Филиппу, и он ни секунды не сомневаясь вложил в них орущего малыша. Одна из купчих споро подхватила у нее другого младенца, и счастливая мать дала горлопану грудь. Разом замолчав, но урча, как кот. Крикун жадно присосался, одним глазом поглядывая на возможного родителя. Взгляд был откровенно оценивающим. Филипп склонился к а н е к е поцеловав супругу в лоб. Как ты, любовь моя, прошептал он. Словно поле вспахало, с трудом произнесла она. Причем вместо лошади и плуга вместе взятых. А откуда еще двое взялось? – прошептал Филипп до последнего, надеясь, что это обман зрения. Все оттуда же, – буркнула а н и к а Господь миловал, хоть не яйцами разрешилось, а нормальными детьми. Ну это преждевременное замечание, – вставила свой п я так принцесса. На глаза-то их посмотрите, ангельские. Глаза малышей поблескивали, словно старое золото, что сразу выдавало их истинную натуру. Анника посмотрела, затем еще раз вздохнула, неожиданно у с т а л о сказала: "У тебя два сыночка и дочка Филипп. Не сбежишь". Вопрос застал дракона врасплох. Он глубоко задумался. Но Аника поняла эту заминку по-своему и ударилась в истерику. Филипп растерялся еще больше. Но неожиданно ему на помощь пришла принцесса с размаху влепив Анике звонкую пощечину. Когда плач прекратился, она глубоко мысленно заметила: с ними говорят, такое случается после родов. Скоро пройдет. И ты это. Давай имена детенышам придумывай. Негоже людям без имени жить. Филипп задумался, затем еще раз задумался и придумал. Ульрих э, э, Никлаус э, Фелики. Аника шмыгнула носом и согласно кивнула головой. Домой надо, не сидеть же в таверне. Да как же вы полетите? А ну как продует вас на высоте-то? Обеспокоенно з а ш е п т а л дракон. Все в комнате приуныли, все, кроме принцессы. Эрмелинда над чем-то усиленно раздумывала последние пару минут, затем припечатала ладонью столешницу, так что подпрыгнула посуда. Хоть ты мне, дракон! Все равно не нравишься, но ради супружницы твоей и деток малых приглашаю вас погостить в мой замок. К тому же северная башня пустует, но от тебя мне потребуется услуга. А, э, а затупил дракон и неожиданно признался: мы тут это... Родерике фон ф е р ц е н ш т о л л е р а привезли. «Угу, задумчиво протянула Эрмилинда. Ага. И как он? Средне прожаренный или с кровью? Да т ф у на вас, принцесса! о б и д е л с я дракон. Что ж мы п р и л и ч и й неведаем. Отпущен был у леса в целости, прошу заметить, и средней помятости. Сейчас где-нибудь в таверне пиво трескает э, с раками. Я ему тогда таких раков устрою. Сразу же окрысилась принцесса. Ведь обещал же туда и обратно. Съежу, з говорит, в подсолнухи и дракона т а м о ш н е г о на веревке притяну. Болтун. Нет, что вы, что вы, всполошился Филипп. Он очень старался. Вы не поверите, милые принцессы, что это был за бой? Мы сходились с ним несколько раз: меч против когтей и чешуи, и только в последней схватке у его лошади лопнула подпруга. Только из-за предательства несносной животины ваш доблестный рыцарь проиграл эту битву. И то по очкам. Решил добавить Филипп для пущей важности. Очень опасный противник, закончил он. Ах, неужели? Румянец залил щеки принцессы. А я грешным делом думала, что и он такой же, как все эти балаболы. Пришел, увидел, насвистел. Принцесса задумалась. Взор ее затуманился. И она глупо улыбаясь погрузилась в б о л о т о мечтаний. Оказалось, что принцесса во время травли дракона совсем позабыла о женихах, и те перестали наведываться в королевство. И вот сейчас царственные родители, тоже видимо уставшие от тяжелого характера дочери, отправились с дружественным визитом в страны, где водились незнакомые принцы. Однако же они еще не ведали о Родерике фон ф е р ц е н ш т о л л е р е который проездом оказался в их краях и встретив Эрмилинду, серьезно вознамерился просить ее руки. Той молодой рыцарь тоже понравился, но опять-таки дурная натура дала себе знать, и принцесса потребовала от юноши подвига во имя себя любимой. А у ш а д р е с подвига... она знала на зубок. Тем временем прислуга подала карету, и неожиданные попутчики отправились в путь. Но видно, злой рок преследовал их, и где-то посреди дороги, пролегающей через лес, у кареты сломалась ось. Требовалась срочная эвакуация, но тут оказалось, что после драки в таверне На ногах и з с в и т ы крепко стоял только кучер, благоразумно пребывавший на улице во время битвы. Остальные, кто зализывал раны, кто во всю налегал на шнапс, осев в таверне, а кто-то просто хотел отдохнуть от самой принцессы, как подозревал дракон. До дворца было недалеко, но Аника на о трез отказалась идти пешком, ссылаясь на только что перенесенные роды. Филипп предложил поймать попутку. Где же ты видана? Бушевала она, чтоб после родов на марафоне выкладываться. Сам ради, а потом предлагай такое. Не пойду никуда. Филипп понял, что дело может принять крутой оборот, и сел обдумывать варианты. Малыши один за другим подавали голос. Самый громкий и выдающийся оказался у Фелики. Встречаясь на кормежке с братьями, девочка решила, что брать надо горлом, и немедленно приступила к задуманному. Когда у свежеиспечённого отца почти лопнули барабанные перепонки, он живо смекнул, что рядом пролегает королевский тракт, и они смогут с комфортом доехать. Подумано, сделано. Пока Аника, метавшая глазами молнии, кормила младенцев, Дракон кинулся в кусты и был т а к о в До тракта оказалось всего пара десятков шагов от сен, и людей было много, а телеги, подводы и двуколки с н о р о в и с т о сновали в зад вперед. Филип заприметил телегу с сеном и тут же принял охотничью стойку. Доброго дня, вежливо произнес дракон. Едва телега с сеном п о р а в н я л а с ь с ним, старик, больше похожий на гриб из-за холщовой одежды и широко полой коричневой шляпы, приоткрыл глаз и что-то невнятно буркнул в ответ. Не подбросите ли меня до... Да... И тут до него стало доходить, что он знать не знает, как называется замок Эрмелинды. Старик приоткрыл второй глаз. Пожевал соломинку и сплюнув произнес: "Да мерзебурга что ли? Ну, заюлил было дракон, но сразу же нашелся. Это там, где принцесса Армелинда живет. Во-во, туда тебе р о д и м ы е и требуется. Залезай уже что ли. Дык это я не один, со мной жинка моя, да родственница." И вы, Эдакаяравы, по лесам снуете? заржал старый лешак, аж борода затряслась. Ну зови своих. Увидев толпу народа, старик едва не поперхнулся. Затем махнул рукой и притормозил, устроив Анику с детьми в самое уютное местечко, и подсадив следом принцессу. Филипп сел к в о з н и ц е чтобы скоротать время за беседой. Но разговор со временем пошел не в то русло. Видал я как-то Эрмелинду эту. Разглагольствовал тем временем дед. Собаки от нее со с к у л я ж о м не разбегаются и ладно. Хуже, если б дура была, а так люди говорят вроде девка смешленная. Одно плохо. Характер у нее весь в бабку. Тато ж е бывало такое учудить, что мал о не покажется. Дракон прыснул в кулак и осторожно спросил: "Ты, дед, дальше-то продолжай. Что еще об Армелинде этой думаешь?" Пущай л о ш и т ь думает. У нее вон голова какая. А э р м е л и н д ы это, как на мой вкус, костляво больно. Ты да изат, ты щеват, подытожил дед. Дракон уже давился от смеха, но даже так услышал разгребаемое ч ь и м и т о руками сено. т е н ь ю над ними нависла принцесса. Таща, костлява, да я тебя, старый ты пенёк! Головы лишу! Филипп не выдержал и расхохотался во все горло. Дед, казалось, выловил первый в своей жизни инфаркт, но держался стойко, гнул спину, бормотал какую-то околесицу. Неожиданно Эрмелинда, глядя на хохочущего дракона, не выдержала и тоже прыснула. Сначала стесняясь, а затем во все горло. Сзади раздались сдавленные ругательства, и над соломой появилась голова а н и к и А ну тише! Дети только уснули. Высосали меня до суха, драконята твой Филип. п Уф. И ничего вы не костлявы, ваше высочество. Без перехода продолжила Анника. Все, что девушке нужно, у вас имеется. Между прочим, в нужных пропорциях. Это зависники т слухи распускают. После такой лесной оценки принцесса разом расцвела, приосанилась и коршуном взглянула на деда. Ну, старый, в следующий раз скажи болту нам своим, что у принцессы Эрмилинды все на своих местах. Они поверят? п р и г л а ш а я их в Мерзебург. Я им там продемонстрирую, что как и почем. Дед понял, что опасность миновала, и тайком выдохнул. Запасливая Аника достала из котомки невест ь как оказавшиеся там круглый хлеб, пучок лука, полголовки сыра и сосиски. Все дружно заурчали животами, даже дед. но, как подозревал дракон, чисто из-за компанейского характера. Впрочем, д а р м о е д о м возниться не был и достал из-под лавки бутыль кваса и соленые рогалики. Обед удался на славу. Вскоре Филипп заклевал носом и был безжалостно отправлен назад на солому. Аника же с Армелиндо й шушукались о чем-то женском, а потому до нельзя скушным. Чем вогнали в сон и деда, которого тоже сослали к Филипу. п Аника споро управлялась с вожжами, не давая лошадке сойти с дороги. Дракон некоторое время сидел, рассматривая сладенько посапывающие комочки, а затем совсем по драконье улегся, свернувшись калачиком и уснул. с н и л о с ь ему, что летит он высоко в небесах, гордо расправив крылья. Следом же за ним несутся трое маленьких дракончиков и тоненькими голосами верещат: "Папка, папка". Что снилось деду, никто не знал, да особо и не задумывался. Мерзебург встретил паникой. На городских стенах бегали солдаты и рыцари громко гремя доспехами. Между ними метался забавный человек в остроконечной шапке придворного волшебника. Он так заламывал руки, что все невольно забеспокоились за их целостность. Рядом с ним вышагивал старый рыцарь с длинными обвислыми усами фон Клаус собственной персоной. Только его присутствие не давало магу удариться в полноценную истерику. Ваше высочество, Ваше высочество, запричитал он. Горе-то какое, какое? Растерянно спросила принцесса, пытаясь про себя считать до десяти, дышать по тибетской методике и не давать волю чувствам. Дракон, дракон украл жениха вашего, Родерико фон ф е р ц е н ш т о л л е р а Прям вот с того места, где вы сейчас стоите, схватил его когтями своими цепками, з ы р к н у л глазами своими адскими и был таков. Эрмилинда разыграла немую сцену с Филиппом и с п е п е л и в того взглядом, но дракон мужественно встретил пылающий взор принцессы и развел руками, будто призывая Всевышнего в свидетели. Не брал, не вог. Не посигал, говорили его честные глаза. Принцесса внезапно сникла и разрыдалась на плече у Анники. Та показала Филиппу кулак. Лети и принеси сюда этого идиота живым, говорили ее страшные глаза. Дракон вздохнул, кивнул головой в знак согласия и побрел было в сторону незапертых ворот, но вернулся. Что-то вспомнив, откинув солому, он нащупал маленькие сопящие комочки и нежно поцеловал каждый из них в лоб. Затем вышел за стены крепости и, обернувшись, взлетел. На фоне закатного солнца он успел увидеть медленно заваливающегося в обморок придворного мага. Похихиков дракон устремился в сторону гор. излюбленного места жительства всех летающих существ.